Глава 4. Пятница. 31 декабря 1976 года. Вечер. Зеленоград. Аллея Лесные пруды. Родители ушли, но обещали вернуться. Ускакала и непоседливая Настя, тусить с новичками-одноклассниками. Молодец, легкая душа. Иные юные особы, даже обладая превосходными внешними данными, нередко напускают на себя холодную надменность, прячутся под маской презрительного, порою брезгливого отчуждения, и бывает, что срастаются с личиной. Настёна — девчонка обаятельная и улыбчивая, открытая для дружбы любови. Впрочем, не стоит зря наговаривать. Сестричка весьма избирательна в знакомствах, и с кем попала не водится. Надеюсь, в ближайшие три-четыре года у нее дальше в дело не дойдет. Пропуская через себя неспешные стариковские размышлизмы, я бродил по опустевшей квартире, вдыхая праздничные, чуточку сказочные запахи. В углу источала хвойные флюиды елка, увешанная шарами до да гирляндами, а с кухни тянула мандариновой кожурой. Мама собирала ее, сутки замачивала в минералке, а потом протирала лицо душистым настоем. или попросту принимала ванну с ароматными корками, чтобы кожа впитала витамины. Я плотоядно ухмыльнулся, обозревая невеликое кухонное пространство, заставленное чешским гарнитуром. В простеньких эмалированных мисках и увесистых хрустальных салатницах настаивались сытно-белый, крапленный зеленью оливье и майонезно-сиреневая селедка под шубой. Одноразовые тарелочки из фольги держали в себе вздрагивавшие заливные из нежнейшего палтуса с кокетливыми листочками петрушки, распустившиеся в баночках на подоконнике. Нарезка, кучно разложенная по блюду с золотой каемочкой, соблазнительно отсвечивала пряным смальцем, а на буфете влекущий оседал усыпанный крошкой Наполеон, расплывшись на весь хохломской поднос и вкусно отекая тягучим молочным кремом. «Пропитывайся, моя радость, пропитывайся!» Развернувшись кругом, я неторопливо зашаркал в зал. Минуты, что истекали сей момент, редкий. Вообще не помню, чтобы мне удавалось оставаться одному за пять часов до Нового года. Хорошо. Ни забот, ни хлопот. А елку мы с Ритой нарядили. До самого утра наряжали. «Лучшей подруги мне не найти», — я с улыбкой. «И лучшей жены». Чтобы понять и простить, как она, одной любви до да чуткости маловато будет. Тут еще и ум нужен. Бери выше, мудрость. Просто гулять под ручку с моим Мариком приятно и лестно. Даже семейные оглядываются на нее украдкой. Это же студентка, комсомолка, спортсменка. Наконец она просто красавица. Правда, зря я искал у Маргариты Николаевны итальянские корни. У нее в роду целый интернационал. Там и болгарская прабабушка мешала кровь с греческим прадедушкой, и дед Тарас с пани Едвигой. Даже некий знатный татарин отметился, чуть ли не хан Гирей. И еще какой-то дворянчик затесался, глаза глазадый барон, увязавшийся за Буанапарте. Русская княгинюшка выходила французика, и аривуар Монамур. Я глубокомысленно возрился на пышную елку, ронявшую иглистый блеск шаров. Хм, плавно перетекали мысли. Не сказать, что ритины повадки отдают аристократизмом. Любит она деланно опроститься, будто пряча великосветскую утонченность. Это ее, блин, малина, совсем не камельфо. Но стоит Марику забыться, как сразу проглядывают изысканные манеры и внешний лоск, то, что зовется породой. Раздвинув плотные шторы, звякнувшие колечками по карнизу, я долго смотрел в рассвеченные потемки. До гульбы еще далеко. Народ лишь готовился отмечать оборот земли вокруг солнца. Вся предпраздничная суета творилась за окнами, лишь изредка прорываясь в форточки мелодиями и ритмами зарубежной эстрады. Да, волна перемен накрыла и радио. До тупых сериалов и мочи полового стендапа пока не дошло, да и вряд ли дойдет. Худ-советы не дремлют. Однако новая, яркая, свежая упорно пробивается через идеологические завалы. Вон, опять КВН пустили в эфир. Едва мирей Матье распрощалась с Бомбина, как задолбили ударный. И Бобби Фаррелл поведал историю о Мамаши Бейкер, самой жестокой тёлке в старом Чикаго. Мама-мама, ма-бейкер, батшунь ю хау дай». У меня над переносицей залегла страдальческая складочка. Упругие ритмы регги словно разбудили дремлющие тревоги, и на сердце заворочилось тяжелое, неясное беспокойство, холодя ожиданиями угроз. Это по времени тишь да гладь, да сплошное благоволение в целовецах, а в реале зреет смута. Элита раскололась. Трещины разбежались черными извивами по всему Союзу, надламывая хрупкое равновесие и предвещая бурю. У советских царьков и ханов отняли владения. Думал я, не слишком желая, чтобы такое вообще на ум шло. Изъявят ли они покорность Брежневу? Машеров — да, Щербицкие — с оговорками, а прочие. Или станут пакостить в одиночку, и тогда их переловят, а затем пересажают. Или сплотятся, затеяв веселенькие дела. бунты, саботаж, вредительство – хорошо организованные стихийные демонстрации. Если этих обиженных республиканцев не передавить вовремя, начнутся погромы и резня. Крови прольется, как в светлом будущем. Азербайджанцев стравят с армянами, грузин с абхазами, таджиков с киргизами. Платные говоруны распустят свои поганые языки, болбача о русской оккупации. Провокаторы выведут на улицы студентов, живую горячую растопку для беспорядков. Так можно доиграться и до второй гражданской. Есть еще один толстый слой недовольных. Первые секретари обкомов до да крайкомов. Суслов нагнул их, заставляя идти на выборы. Пусть где народ скажет свое веское слово. «А кто проголосует за взяточника, вроде Медунова, или за Бабая Шакирова, за Самодура Шайдурова?» «Если вся эта орда развернет знамена...» «Она срать!» — криво усмехнулся я и раздраженно задернул шторку. «Мысли в духе Раскольникова меня и раньше посещали, но именно теперь стали тяготить. С виду все просто, проще не бывает. Вопрос...» «Имею ли я право менять этот мир без спросу, точно зная, что впереди нас ждет большая вонючая ж... задница?» «Года два назад мне легко удавалось убедить себя, что я просто обязан прогнуть белый свет. Должен. Чтобы не повторились Афган, Карабах, Фергана, Донбасс, далее по списку. Но свербили, свербили муторные сомнения. А любой ли ценой достигается благо?» И как оценят потомки мои нынешние экзорсисы по экспериментальной истории? Похлопают в ладоши. Адекватно, Михаил? Или передернуться? Да эту сволочь расстрелять мало. Вот разрулим афганский кризис, и не изойдут кровью и сукровицы и красные тюльпаны. Разве плохо? А кто сказал, что года через три наши партии и правительства не ввяжутся, скажем, в иранские разборки? Да еще на стороне тамошних лохов и студэ. Что толку от моего послезнания? Ну, ведомо мне, там-то и там-то было плохо. И что? Какие воздействия надо применить, чтобы стало хорошо? Микроскопические, макроскопические. А хуже не станет? Откуда мне знать? Всеведением не страдаю. Осторожный звонок в дверь сбил весь настрой. Надуманная чернота обсыпалась, пока я ходко шлепал тапками. Щелкнул задвижкой, потянул дверь на себя. За порогом стояла Марина. В кокетливой шапочке, в полурастегнутой дубленке, пропускавшей взгляд к свитерку, тускло сверкавшему люрексом, и к роскошным джинсикам, дразняще обтягивавшим стройные бедра. «Маринка!» — обрадовался я. Девушка только улыбнуться успела. Мои руки сгробастали ее и затащили в прихожку. «Раздавишь!» — засмеялась Рассита, болтая ногами. «Пусти! Ну, Миша!» Весело скались, я ослабил хватку, и Марина соскользнула, цокнув каблучками об пол. Таскает тетку по всему подъезду!» — проворчала она, снимая шапку и встряхивая из сине-чёрной гривой. «Нашлась тетка! хмыкнул я. «Ты где пропадала?» «В первомайске!» — приуныла девушка, поправляя челку. «Служба, Мишенька!» Она тут же заулыбалась, отчего на щёчках заиграли ямочки. Но и от нее бывает польза, в общем-то. Я у твоих прикрепленных узнала, что ты один дома, вот и забежала. Приняв Маринкину шубку, я тут же облапил ее владелицу. — Ты ко мне пристаешь? замурлыкала Росита, податливо жмурясь. — Да ты что? Как можно? — вздохнул я с нарочитой печалью. — Ритка меня тогда точно прибьет. Девушка прижала мою голову к груди, пальцами ласково перебирая вихры. — Будь я моложе, — проговорила она, — отбила бы тебя у этой красотки. — Тоже мне старушенце, — фыркнул я, вбирая носом волнующее тепло. — Семь лет разницы, Мишенька, — вздохнула Марина. — Для женщины это очень много, в общем-то. В сорок три ты будешь в самом расцвете сил, а я — сварливая бабка с вредными привычками. — Миша, — голос ее дрогнул, опадая, — я замуж выхожу. «За Ершова Меня слегка позабавил укол ревности и то, как я напрягся. Воистину, мужчины и однолюбы — разные существа. За него Марина тревожно глянула в мои глаза. «Я хотела, чтобы ты об этом узнал первым. И от меня. Все нормально?» «Вот и до», — сказал я очень убедительным тоном. «Мариночка». Мои руки притиснули девушку крепче. Еще и переживаешь из-за меня. Ну, прелесть. Пряча по-детски стесненную улыбку, Расита уложила голову мне на плечо. Григорий Добрый, стал таким и любит. Она бормотала, словно в Торе сбивчивым мыслям: Но ты все равно самый дорогой человек для меня. Я никогда не забуду всего, что было, и даже того, чего не было. А сколько времени? Девушка посмотрела на часы, надменно сеявшие секунды. «О, мне пора, Мишенька!» «Служба?» — грустно улыбнулся я. «Ага», — вздохнула Марина. «Мы вылетаем ночью, в Вену. Оттуда... Я в Тель-Авив, а Агриго в Багдад». «В Багдад?» — насторожился я. «К Саддаму в гости?» «К Ахмеду Хасану Аль-Бакру», — гордо улыбнулась Расита. Верхи затевают интересненькую многоходовочку, но в подробности меня не посвящали. Так, она неопределенно повертела изящной кистью. Что-то услышала, что-то додумала. В общем-то, надо убрать с доски Хусейна. Ой, ну все, Мишенька, побежала я. Даже не угостил тебя ничем. Огорченный я подал ей дубленку, Даже в дом по-хорошему не пригласил. Потом как-нибудь. Девушка оделась шустро, по-военному. «Ох, ну что я за ворона!» — запричитала она вдруг. «Чуть не забыла». Порывшись в карманах, Марина вытащила звякнувшие ключи. «Держи. Тут от квартиры, от гаража и от машины. Бери, бери. Пригодятся. Цветочки мои польешь. «Ладно», — улыбнулся я. «Полью. Спасибо». Рассита порывисто обняла меня, поцеловала в крайний раз. и переступила порог. «Пока, Мишенька!» «Пока, Мариночка!» Из лифта выходили все мои, папа с мамой и Настя. Сестричка мигом поджала губки, неодобрительно взглядывая на гостью. Папино лицо выразила задумчивую рассеянность или рассеянную задумчивость, а мама всплеснула руками. «Да куда ж вы? Новый год скоро! Оставайтесь!» «Не могу, простите!» Очаровательно улыбнулась Марина, выбивая дробное стакатто каблучками, и заскочила в кабину. — Мне в Шереметьево! С Новым годом! — С Новым годом! — сверкнула зубками моя родительница. — С новым счастьем! — Спасибо! — загуляла по лестничной площадке, и дверцы лифта захлопнулись. — Да, сын! — вытолкнул отец, спутая уважительность с завистью. — Ну и подружки у тебя! «Алес Гуд!» «Сердце красавца склонно к измене, м? С ехицей напела мамуля. Папа смешался, закидываясь юным румянцем. «Все мужчины одинаковы», — желчно молвила Настя, и я притянул ревневицу к себе. «Облик и ухмыльнулся я. «Марина выходит замуж». «Ну, тогда ладно», — подобрела сестренка. «А давайте выпьем». Бесшабашно, но будто что-то помечая в душе, воскликнула мама. «За ее новое счастье!» «И за наше, Майны Кляйне!» Засуетился отец, тревожно высматривая свое отражение в глазах подруги жизни. «И за наше!» — с милости подруга. «И за Мишкина!» — великодушно пожелала Настя, тотчас же скромно потупив бесстыжие глазки. «За моё еще рано!» «Наливаем, наливаем!» Бодрый папин бэк-вокал доносился уже из кухни, перебиваемый грубым звяканьем бутылок и жалобным, долгим перезвоном бокалов. «Ой!» — спохватилась Настя. «Там же кабачок начался!» Сестрёнка унеслась, на ходу скидывая войлочные сапожки. А мы с мамой рассмеялись и в обнимку ступили на родную жилплощадь. «Добро пожаловать, дорогой Карлсон!» — дурашливо возгласил я, упомнив мультик. «Ну и ты заходи!» «Ай!» Мамуля в лучших Нестиных традициях ущипнула меня за мягкое место. Подскочивший отец угодливо протянул ей бокал белого муската, и мамины глаза увлажнились, сверкая ласковыми искорками. «За тебя!» — улыбнулась она. «За нас!» Умилился папа, и нежный перезвон уплыл в открытую дверь. «Ура!» Словно дождавшись команды, на нижних этажах глухо стрельнули хлопушки, и по всему подъезду загуляло хмельное, но сердечное. «Товарищи! С Новым годом! Всех! С новым счастьем! Ура!» «С новым счастьем!» — мелькнуло у меня. «И пусть никто не уйдет обиженным!» Четверг, 6 января 1977 года, 11 часов утра. Москва. Кремль. Заседания политбюро издавна намечались на четверг и открывались ровно в одиннадцать. Эту традицию завел еще Владимир Ильич. Впрочем, ленинское обычая придерживались лишь нудные секретари ЦК, да и кандидаты в члены политбюро. Они смирно высиживали в бывшем красном зале, дожидаясь, пока старшие товарищи вдоволь шушукаются в ореховой комнате, согласовывая единую линию. Кривя губы в улыбке, Андропов задумчиво покачал головой, слегка ностальгируя по минувшим временам. Тогда, чудилось, сладкозвучно гремели фанфары, приветствуя его восхождение на властный Олимп. Еще один маленький шаг, еще одно усилие воли, и откроется вершина обетованная». «Открылось», — дёрнул Юве краешком рта. «Скользкий голые камень и пронизывающий ветер». Глянув на куранты, председатель КГБ взошел по ступенькам Дома правительства и неторопливо поднялся на третий этаж. Рано еще. Небожитель. Да уж, тянулись мысли. Аленю всерьез потянуло в Зевисы. И как, кстати, пришлось Михина после знания. Знает теперь, где упасть, вот и стелет соломку. Но и хитер. Да, хитер. Сталин тот волей давил, а Леонид куда хилее. Спасается чисто хохлянской лукавостью. Разборки в открытую? Нет-нет. Перетасует из-под тяжка. супись, Андропов вошел в предбанник, официальную приемную перед залом заседаний Политбюро. Обычно здесь отсиживались приглашенные, генералы, министры и прочие, А чтобы им не было скучно, на столе всегда держали стаканы с крепким горячим чаем в кремлевских подстаканниках с гербом, сушки и бутерброды. Нынче в предбаннике маялся академик Велихов. В гордом одиночестве грыз ароматные сушки, блестевшие, словно их лаком покрыли для пущей сохранности. «Здравствуй, Женя!» — потеплел душою Юрий Владимирович. Академик улыбнулся набитым ртом и пожал протянутую руку. «А ты чего в сухомятку давишься?» — добродушно пробурчал председатель КГБ. «Чайку хоть хлебни». «Боюсь потолстеть», — смешливо хрюкнул Велихов. Хохотнув, ЮВ шагнул на порог Ореховой комнаты. Раньше ее еще Круглой называли, по форме огромного стола, что царил посередине. И отсюда вела еще одна дверь. В Брежневский кабинет. Андропов покосился на отдельный вход, усаживаясь в мякоть кресла. Порой ему казалось, что генсек любит бывать именно здесь, а не в парадном, слишком уж официальном зале заседаний. А что? Стенографисточки не черкают своими отточенными карандашиками, ловя каждое слово, и можно пообщаться на коротке. А главное, не звонят чертовы телефоны, не множатся папки входящих со сходящими. Лепота. Председатель КГБ вольно откинулся на спинку, и растекшиеся мысли влились в старое русло. «Подгорного на пенсию», — плеснуло сознание. «Полянского в послы. Гречка с Черненко на кладбище. Кто крайний в очереди?» Юрий Владимирович задумался. Его порядком удивляло, что генеральный не стал продвигать в политбюро лизоблюдов, зато порадил за Егорычева, Воронова, Долгих, Катушева. «Люди все дельные, так ведь и строптивцы. Каждое мнение своего держится, а послушания от них не дождешься. Хотя чему, собственно, удивляться, если уж Шелепина не тронул. Из предбанника донёсся нарастающий говор, и в Ореховую вошли Суслов с Косыгином. За ними в дверях показался Романов, замаячили Устинов и Громыко, толковавшие о своем Молодецком. Тут же клацнула створка, впуская самого. «Здравствуйте, товарищи!» Брежнев энергично пожал всем руки, но лобзать в уста не стал. Что позволено генсеку, вождю не подобает. Так. Усевшись, он перебрал шелестящие бумаги. Отсутствуют товарищи Кунаев, Гришин и Кириленко. Леонид, строго сказал Суслов, отсутствуют именно те, кто до сих пор не посвящен в самый наш большой секрет. Не получил доступ к информации о будущем. Правильно ли мы поступаем, скрывая от них так называемое «послезнание». Выглядит это, прямо скажем, не по-товарищески. Леонид Ильич царапнул его острым взглядом. «Да, Михаил Андреевич», — заговорил он с нарочитым равнодушием. «Эти трое не были приглашены на сегодняшнее заседание. Почему, комментировать пока не буду. Но уж вы поверьте, сложилась такая ситуация, когда мне виднее». Главный идеолог поджал губы, а Генсек заерзал, умащиваясь поудобней. Ну, начнем. Сегодня у нас в повестке один вопрос: как нам обустроить союз? Отложив бумаги, он крепко сплёл пальцы и с чувством развил тему. Как не допустить возможного распада СССР? Не дать воли националистам и прочим внутренним врагам. Сразу скажу, Я посвятил в самый наш большой секрет товарища Велихова, но Евгений Палыч — человек проверенный. Юра, будь другом, пригласи. Молча кивнув, Андропов выглянул в предбанник и поманил академика. Тот мигом подхватился, оставляя недопитый чай. Иду, иду. Присаживайтесь, товарищ Велихов, — дружелюбно ракотнул Брежнев. Спасибо, слегка поклонился приглашенный. Но я лучше стоя. Он похлопал по огромной карте европейской части СССР. Так будет понятней. «Ну, не буду долго рассказывать, что я чувствовал, читая совсекретные документы о будущем. Скажу только, что зря мнил себя человеком воспитанным и сдержанным. Я и вопил, и матерился, и... А, да что там, вы все это сами проходили. Члены политбюро сумрачно покивали». Юрий Владимирович поручил мне с коллегами так перекроить карту Советского Союза, чтобы образовалась естественная система сдержек и... предохранителей предохранители от возможного развала. Академик прошелся мимо вывешенной карты, заложив руки за спину по лекторской привычке. Скажу сразу, лучше всего было бы отказаться от национального признака напрочь и создать 41 округ или регион. Как неприскорбно это звучит, но ленинская национальная политика подпитывает центробежные силы на окраинах. «Простите, что прерываю», — заелозил Суслов, фокая от волнения сильнее обычного. «Я только отмечу один факт. Ленин был великим мечтателем. Думаю, Владимир Ильич прекрасно осознавал, что его политика, направленная к росту национального самосознания, неизбежно приведет к негативным последствиям, вроде межэтнической розни. Но надо понимать, в то время большевики верили в мировую революцию и полагали, что в земшарной республике Советов границы, как и сами нации, пропадут сами собой. Они заблуждались, а мы вместо того, чтобы исправлять допущенные ошибки, лишь усугубляли их, придумывая новые нации, вроде украинцев, белорусов, узбеков или сочиняли искусственные языки. «А сейчас простой отменой той же украинской мовы, ничего не добьешься. Нужна долгая и кропотливая работа». «Совершенно верно», — подхватил Велихов. «Именно поэтому мы отложили до лучших времен проекты создания округов на манер американских штатов. Нельзя пока вовсе отказываться от национального признака, ибо советским людям тут же напомнят о пятой графе в паспорте, раздует возмущение, поднимут волну недовольства, И получится, что мы сами приблизим хаос, от которого пытались уйти. Поэтому вот…» Академик шлепнул ладонью по толстой папке. «Сейчас наша группа работает по Закавказью, а пока у нас готовы предложения по Молдавии, Украине и Белоруссии. Начнем с МССР». Он повернулся к карте. «В первом действии нашей задачки Молдавия уступает Украине Приднестровье. где создается Приднестровская АССР. А уже к ней нужно будет присоединить часть Одесской области между Днестром и Дунай. Второе действие. К УССР переходит Буджак, заселенный Гагаузами. Здесь появляется Гагаузская АССР. А рядышком Болгарская автономная область. выразительно кашлянул Щербицкий. «И что же тогда останется от Молдавской ССР?» «Так владения Кишинева только вырастут», — воскликнул Велихов, тая скользящую усмешку. Взамен утраченного молдаване получат Буковину, Тернопольщину и часть Ровенщины, к западу от реки Горынь. Скажу как физик, национальные идеи титульных молдаван и присоединенных западенцев взаимно аннигилируются. По Ореховой комнате прошли смешки». «Но это еще не все, товарищи», — довольно улыбнулся Евгений Павлович. Параллельно надо тасовать украинские земли с белорусскими. Пускай к Минску отойдут сразу три проблемные области. Волынская, Ивано-Франковская и Львовская. Кроме районов Русинская, а СССР в Закарпатье, эксклава остающегося за Киевом. «Бульбаши перевоспитают Рагулей!» – хохотнул Мазоров. Щербицкий лишь кисло улыбнулся. «А Киеву достанется восток БССР». Невозмутимо продолжил Верехов, вводя рукою по карте. «Вплоть до Припяти, Березины, Ушачьи и Двины». Выражение лица Мазурова приобрело легкую отрешенность, и Щербицкий не сдержал ехидной усмешки. «Но», — воздел палец академик, — «территория эта образует западно-русскую АССР». Андропов, наблюдавший за белорусом и хохлом, развеселился. «Ничья». «Остается Юго-Восток», – ткнул пальцами Велихов. «Ленин подарил тамошние индустриальные районы сельской Украине, дабы исправить дисбаланс в ее экономике. Но русское население не оценило щедрости вождя и провозгласило Донецко-Криворожскую Советскую Республику. А мы предлагаем создать в тех же границах Новороссийскую СССР. От Днестра до Белгорода, охватывая Донбасс, Харьковщину и Слобожанскую часть Сумщины. И последнее. На мой взгляд, стоило бы вернуть статус АССР Крымской области и передать ее РСФСР. У меня все. Евгений Павлович с облегчением уселся и вопросительно глянул на Ювы. «Нормально, Жень», — шепнул Андропов, склоняя голову. «Молодцы», — поддержал его Брежнев. «Отчетливо поработали». «Так... Ну что?» Все наши замечания, а их была уйма, вы учли. Поэтому... Голосуем, товарищи. Кто за проект административно-территориального передела Украинской, Белорусской и Молдавской советских социалистических республик, прошу поднять руки. Кто против? Воздержался? Единогласно. Среда. 19 января. День. Москва. «Ленинские горы». «Класс!» — возбужденно пыхтел Скоков, шагая рядом и давая волю рукам. «Просто класс! Я в жизни не видел столько приборов сразу! Завал!» «Ну, не провал же!» — сказал я, посмеиваясь. «А программа у тебя!» — задохнулся Иван новой порцией восхищения. «Ну, вообще, машина, зверь, зверюга!» «Это уже не ко мне!» поднял я руки в приливе скромности. «Коминтерн обгайдили старосята, э, Ну, есть там один коллективчик. Они плясали, как от печки, от нового проца. Двадцать тысяч транзиков, 2 миллиона операций в секунду. Это знаешь, все равно, что пересесть со старого драндулета, вроде инвалидки, на мощную чайку. Или скрипишь чуть быстрее велосипеда, или выжимаешь под 200 км. Есть же разница». «Ты лучше о матчасти думай». «Миха!» — воскликнул Скоков, хлопая себя по бокам. «Да ты пойми, я уже какой год подряд эту самую матчасть в уме перебирал». «Ну где бы я такие катушки намотал, скажи? Да там одной меди тонны четыре, наверное. И все равно эта бандура едва-едва одну Теслу вытягивает. Мало, мало». «Мало, Вань», — сказал я с чувством. «Но это не важно». «Доводи до ума свою бандуру, чтобы на тебя накинулись газетчики. Понимаешь? Прогремишь, и откроется много дверей, пока еще запертых». «Да ну!» — неуверенно затянул Скоков. «Не да ну, а ну да. На одном энтузиазме много не насканируешь, деньги нужны. Сотни тысяч ре. «Да кто же их даст?» — охнул Ваня. «Такие деньжищи». «Дадут», — веско обронил я. И будем клепать сканер помощней, на сверхпроводниках, под жидким гелием. Иначе... Э-э, Иван Батькович, чего ты сразу скисаешь? Ну да, если меньше одной Теслы, качественного снимка той же брюшной полости не получится. Но для головы или суставов подойдут и слабые поля. Думаешь? — с надеждой спросил Скоков. Знаю. Воодушевленно Иваня достал зачетную книжку и храбро проскользнул в дверь. Там терзал студио Зусов сам Колмогоров. Зимняя сессия выдалась жаркой. Однокурсники, бледные и встрепанные, бродили по коридорам, бормоча пройденный материал и заглядывали друг другу в конспекты. Общая нервозная атмосфера подействовала и на меня. Выудив из кармана зачетку, я пару раз пробежался глазами по графам и колонкам. «Да нет, нет, все нормально. Чего я?» Остался последний визит. К Вилен Виленовичу. Выпроводив очередного мученика, преподаватель общественных наук скучал, опасно развалясь на хлипком стуле, и глядел в огромное окно. Стекла лили в аудиторию рассеянный жемчужный свет, процеженный через белую вату облаков. Под легким ветерком плавно покачивались верхушки молодых елей, И глупый снегирь то и дело вспархивал с колючих ветвей, будто скатываясь пушистым кругляшом, похожим на спелое яблоко. «Здравствуйте!» Вилен Виленович перевел на меня отсутствующий взгляд и мигом оживился. «А, Миша пожаловал. Очень хорошо. Присаживайтесь». Сам препод вскочил, отнюдь не со стариковской прытью, и бодро заходил, сунув большие пальцы за жилетку на ленинский манер. Ну, с молодой человек пытать не буду, но вы уж будьте добры, утолите мои многие печали. Помнится, мы с вами спорили насчет дефиниций коммунизма и социализма. О, кстати, поднял он палец, указывая в потолок, вы читали в правде большую статью товарищу Суслова? Нет? Обязательно прочтите. Я, честно говоря, и сам не хотел за нее браться. Читывал же Михаил Андреевич, читывал. Отжать цитаты, и суть останется своробьиную погадку. А тут удивил меня наш идеолог, удивил. Путь к коммунизму, мощно, свежо. Товарищ Суслов замахнулся на переосмысление марксизма-ленинизма в свете современных реалий. «Да», — кивнул я, — «он мне что-то такое рассказывал». Поняв, что проговорился, прикусил язык, но поздно. Вилен Виленович, щурясь, грозил мне масластым пальцем. «Чем дольше знаю вас, Миша, тем больше поражаюсь». Ну, так как там с коммунизмом?» Снегирь за окном все не унимался, пытаясь зацепиться за ускользающую макушку ели. Следя за кульбитами весьма упитанные птички, я затянул. «Ну, на мой взгляд, самым главным достижением коммунизма должно стать вовсе не изобилие, когда каждому по потребностям...» а всеобщее духовное благоденствие. Процитирую одного товарища, моего теску, «Коммунизм — это общество, в котором удалось преодолеть диктатуру физиологических потребностей — голод, жажду, безопасность, любовь и принадлежность — ради развития потребностей духовных. Взойти, втащить весь род людской на вершину пирамиды маслу — это же цель целей». Если разобраться по-хорошему, то освобождение человека от экономического принуждения во имя его духовной эмансипации и есть основополагающая идея марксизма. Социализм — ну это общество, которое... Нет, лучше так. Это общество, целенаправленно и осознанно развивающее себя в коммунизм. Материальные интересы тут как бы перестают доминировать, замещаясь интересами идеалистического плана. «Правда, у нас в этом хватает архаичного и бестолкового, но люди есть люди». «Цель целей», — измолвил Велен Веленович, словно пробуя на вкус, и забурчал. «Давайте зачетку, Миша, пока я вовсе не расчувствовался». Я вывел Ижика со стоянки и покатил, сломоносовского свернув на Вернацкого в сторону Лужников. Спидометр показывал разрешенные 60, а стрелка внутреннего барометра качалась у отметки «Ясно». Да и близость каникул тянула настрой в плюс. Скоков со своими добровольцами предлагал завалиться в подмосковный дом отдыха. Зимой они пустуют, и студенческой компании там будут рады. Ну, если, конечно, молодежь не упьется в усмерть. И вдруг меня пробрал холодок. Незябкое дуновенье из неплотно прикрытого окошка. а ледяное касание опасности. От самого универа за мной неотступно следовал белый, заляпанный грязью жигуль. Похоже, не из пары осенней слякоти. Юркая машинка держалась позади, не приближаясь и не отставая. а За ее ветровым стеклом маячили два лба, почти смыкаясь борцовскими плечами. Сперва я грешил на седьмое управление, но это явно не их стиль. Так грубо семерка не работает. Ежа передавали бы по эстафете, четко и профессионально. Ни за что не догадаешься, что тебя ведут. А эти тупы сели на хвост. Ладно. За мостом я чуток добавил гаску. Жигули начали отставать, но вот колеса завертелись быстрее, и дистанция между нами восстановилась. Меня посетило сомнение. Возможно, это просто обострение паранойи? Проверим. Выехав на Комсомольский проспект, я резко свернул в переулок, набирая недозволенную скорость. Поворот влево, вправо, прямо, подарку во двор, разворот. Выждав несколько минут, тронулся, юркнув на соседнюю улицу. Никого. И что это было? Покусав губу, я прижался к обочине и вышел рядом с телефонной будкой. Почему от вопросов у одного меня голова болеть должна? Прикрыв за собой стеклянную дверь, я оглянулся, будя старую привычку, и бросил в щелку две копейки. Номер, по которому я звонил, продиктовал сам Андропов. «Малейший непорядок», — строго инструктировал он, — «звони». «Звоню». «Алло?» — откликнулась трубка высоким девичьим голосом. «Михаил Гарин говорит». Вытолкнул я, чувствуя себя по-дурацки. «Что люди подумают?» «Слушаю вас». Провод донес напряжение телефонной барышни. «Что-то случилось?» «Даже не знаю». Вырвалось у меня пополам со стыдливым смешком. «В общем, за мной ехала машина. Белые жугули первая модель. Во Фрунзенском районе я попытался от нее оторваться. Вышла не сразу и... Вот, звоню вам». «Секундочку». Я завис, вслушиваясь в шумы на линии и в глухие отголоски. Шаги. Тугой толчок в ухо. «Миша!» Девичий голос звучал взволнованно. Ребята из семерки заметили белый «Жигуль». Преследовали его до Фрунзенской набережной и обнаружили брошенным. Опергруппа работает. «Миша!» — зачистила трубка. «Постарайтесь выехать на Ленинградку ровно через час. Ладно?» Ребята проследят за вами до самого дома. А завтра не пользуйтесь машиной вообще. Она слишком заметна, понимаете?» «Понял», — выдал я подсевшим голосом. Сяду на электричку. «Спасибо, Миша, до свидания. Все будет хорошо». Я аккуратно повесил трубку и открыл скрипнувшую заледенелую дверь. «Начинается, ежели с мыслей. Знать бы что...»